Глава 7. Несколько замечаний о H2O2. Может показаться, что лечение перекиси водорода уместно дублировать введением кислорода через дыхательные пути, чтобы пациент получал двойную порцию кислорода. Так сказать, чем больше кислорода, тем лучше. Однако это не так. Введение кислорода через дыхательные пути может помешать лечению перекиси водорода. Есть мнение, что избыточное количество кислорода препятствует разложению перекиси на воду и кислород, в результате чего общее количество кислорода в тканях может уменьшиться. Поэтому людям, получающим перекись водорода внутривенно, не следует одновременно получать дополнительный кислород через дыхательные пути. Люди пьют кофе по утрам, потому что он придает им бодрости. Однако не спешите приписывать тонизирующее действие кофе исключительно кофеину. Поджаренные кофейные бобы выделяют перекись водорода. Приготовленные обычным способом чашечки кофе содержится 750 мг, H2O2. Я всегда утверждал, что кофе вовсе не так уж и вреден. Перекись водорода может оказаться тем самым лекарством от рака мозга, которое давно ищут. Хирургическое вмешательство при лечении рака мозга приводит к непоправимым последствиям, а химическая терапия в данном случае — откровенное шаротанство С другой стороны, эксперименты показали, что H2O2 способна предотвращать рост звукочестных клеток в мозгу. Исследователи обнаружили, что при добавлении к перекиси водорода незначительного количества меди антибактериальное действие H2O2 усиливается в 3000 раз. Было бы интересно проверить эту находку на инфекционном больном. Обязательно это сделаем. Ультрафиолетовый свет оказывает противоположное действие на перекись, уменьшает ее способность усваивать болезнетворные микроорганизмы. Но не думаю, что ультрафиолетовые лампы в процедурной комнате, где проводятся внутривенные вливания перекиси, находятся достаточно близко к бутылочке с перекисью для того, чтобы отрицательно влиять на ее свойства. Исследования Малина и Флетчера позволяют предположить, что перекись водорода может оказаться полезной в борьбе с лейкозом, раком крови. Они выяснили, что у больных лейкозом производится перекись водорода белыми кровяными тельцами снижена на 70%. Может быть рак вызывается дефицитом перекиси водорода. Я считаю, что в лучшем случае небрежность, а в худшем преступная халатность, не добавлять перекись в коллекторы для мочи после операции. Всем известно, что под дренажные трубки, соединяющие больного с коллектором в пузыря, пузырь, часто проникает инфекция. Бактериальное заражение грозит различными осложнениями и может привести к летальному исходу. Исследования показали, что при добавке в коллектор всего 30 мл 33% раствора H2O2, появление в нем бактерий будет исключено в течение целых 8 часов. Если вам предстоит операция, после которой потребуется подсоединить коллектор мочи, попросите врача добавить в него перекись водорода. Американский исследователь Шлегель однозначно доказал, что перекись водорода служит источником кислорода. Для этого он поместил определенное количество микроорганизмов в стопроцентную азотную среду, где в принципе те должны были очень скоро погибнуть. Добавив к среде перекись водорода, Шлегель, Шлегель убедился, что микроорганизмы не только не погибают, но ведут себя как в естественных условиях. Продолжают появляться противоречивые статьи о применении перекиси в лечебных целях. В американском журнале «Инфекция и иммунитет» за 1985 год опубликована статья, авторы которой утверждают, что вливание перекиси не возымело никакого действия на инфекцию у кроликов. Перекись водорода не спасла крыс от сердечного приступа, более того, ее вливание только усугубило состояние животных. Это лишний раз показывает, как далеко от истины могут завести эксперименты на крысах. Невольно задумаешься, сколько хороших открытий было забраковано из-за того, что они проходили проверку на крысах. С другой стороны, нередко случалось, что крысы хорошо реагировали на то, что для людей оказалось смертельным. Лучший пример – знаменитый эксперимент с азидотимином от Аспида. Проверка на крысах дала хорошие результаты, а вот люди сходили от него с ума и умирали. Перекись водорода, так сказать, указала направление, а наука, может быть, создаст что-то более совершенное. Японцы изобрели эквивалент перекиси под названием флюзол, который уже сегодня применяется вместо перекиси водорода при лечении рака облучением. Я с радостью обнаружил, что есть данные о совместном применении ДМСО, диметилсульфоксид и H2O2 для лечения сердечных сосудистых заболеваний. Пионером в этой области опять стал университет Baylor. Исследователи из этого уни университета выяснили, что в сочетании с ДМСО перекись водорода лучше защищает от закупорки сердечных сосудов, то есть от сердечного приступа, чем сама по себе. Статистика, впрочем, была не очень убедительная. 89 свиней, которым вводили только перекись водорода, переживали сердечный приступ, столько же выживало и при совмещении с перекисью с ДМСО. Однако вскрытие показало, что при лечении перекисью с ДМСО сердечная мышца остается в значительно лучшем состоянии. Одна из причин, по которым интерес к H2O2 как к лечебному средству в значительной степени снизился, заключается в противоречивости экспериментальных данных, полученных на животных. Например, доктор Орэнс из Университета Чикаго. Установилось, что внутривенное вливание перекиси не приводит к увеличению содержания кислорода в тканях собак, крыс и петухов. Следует быть очень осторожным при использовании в медицине экспериментальных данных, полученных на животных. Люди, кошки и лошади реагируют положительно на введение H2O2, потому что в их крови есть фермент каталаза, расщепляющий перекись водорода на воду и кислород. С другой стороны, ни козе, ни цыпленку инъекция перекиси на пользу не пойдет. Лоренс пришел к выводу, что внутривенное введение перекиси водорода безопаснее внутривенного введения чистого кислорода, поскольку перекись водорода – это раствор, и молекулы перекиси отделены одна от другой молекулами воды. Пузырьки газа, следовательно, будут очень небольшими, и риск газовой эмболии очень мал. Сначала Лоренс добавил перекись к образцам крови человека, кошки, собаки, кролика, цыпленка и крысы. Все образцы крови, за исключением цыплячей и собачьей стали аллея, что указало на насыщение крови кислородом. Кровь собаки и цыпленка осталась темной, поскольку в ней отсутствует каталаза – фермент, необходимый для расщепления перекиси водорода на воду и кислород. Лоренс сделал еще одно очень важное наблюдение – Существует значительное расхождение в подверженности газовой эмболии не только между различными видами животных, но и внутри одного вида. Это, это относится и к человеку. Мой коллега, доктор Н, охотно подтвердит эти наблюдения. Как-то раз он лечил одну известную персону внутривенным введением озона О3. Внутривенное видение озона – это еще один способ обогатить ткани кислородом, однако он чреват эмболии. К несчастью, именно это и случилось. Примерно посредине процедуры у пациентки начались конвульсии. Представляете, что почувствовал мой друг, когда у этой известной женщины начался припадок. Да к тому же прямо в его кабинете он немедленно прекратил процедуру и принял необходимые меры для возвращения ее в нормальное состояние. Кризис быстро миновал, без каких-либо последствий для здоровья. Но самое главное другое. Несмотря на конвульсии, Здоровью женщины не угрожала опасность. Доктор Лоренс убедился, что даже если животные сильно страдают от казовой эмболии, то все, что нужно для прекращения у них судорог, это прекратить вливание. Исследователь сообщил, что происходит быстрое и полное выздоровление даже при резко выраженных признаках эмболии. Объясняется это тем, что пузырьки кислорода очень быстро растворяются. Так что если кто и может умереть, так это врач от страха а пациент быстро вернется в нормальное состояние. При замене озоновой терапии, внутривенным вливанием перекиси, водорода, эмболических припадков просто не происходит. Озон издавно применялся врачами и до сих пор используется во время хирургических операций. Некто доктор Вульф применял его во время Первой мировой войны для обработки шрапнельных ран, оборачивая рану шелком и накачивая под него озон. О положительных результатах такого лечения сообщали немецкие медицинские журналы в 20-х годах. Исследования, проведенные в 1944 году, доказали, что вливание перекиси является прекрасным средством при отравлении цианидами. Раньше такое отравление лечилось только в барокамере, теперь необходимость в этом отпала. Однако отравление угарным газом химическая формула СО по-прежнему лечится только в барокамере, поскольку перекись в данном случае не помогает. Впрочем, доктор Фарр говорит, что в истинности последнего утверждения еще нужно убедиться. Доктор Лоренс также пытался лечить перекисью отравления другими химическими веществами, но успеха не добился. Не помогло вливание H2O2 и при большой потере крови. Однако помните, что он проводил исследования на кошках. У людей много каталазы, так что, может быть, перекись окажется полезной людям, пострадавшим от большой потери крови. Пользоваться же при отравлении переливанием крови можно, как мне кажется, только в крайнем случае из-за риска заражения вирусом СПИДа. Перекись водорода и пищевая революция. Ученые обнаружили, что солому, овощную ботву и другие отходы сельскохозяйственных растений можно превращать в корма для животных при помощи перекиси водорода. Только представьте, горы отходов превращаются в дешевый корм – Это позволит значительно снизить себестоимость мяса, молока и других животноводческих продуктов. Для того, чтобы приготовить такой корм, нужно всего лишь замочить отходы в перекиси водорода на несколько часов и все, пища готова. После такого замачивания ее легче переваривать, то есть повышается питательная ценность корма, при этом она ничуть не уступает зерну. Сегодня многие люди мечтают превращать пищевые отходы в еду, чтобы накормить миллионы голодающих и избежать всемирного голода при перенаселении планеты. Они, разумеется, стоят на ложном пути. Во-первых, грядущее перенаселение Земли – это очередной миф, средств массовой информации, а во-вторых, голод вызывается не отсутствием пищи, а отсутствием свободы. Едва ли можно встретить толпы голодающих людей в свободной стране. О применении перекиси водорода в пищевой промышленности можно сказать еще много, но это не входит в наши задачи. Важно, чтобы вы знали, что ее применение открывает перед этой отраслью новые горизонты. Перед тем, как готовить рыбу, помойте ее перекисью. Союз потребителей Соединенных Штатов провел проверку санитарных условий торговли рыбой. В этой стране и пришел к, неутеш... к неутешительному выводу, Дело санитарии обстоит гораздо хуже, чем принято считать. Вот выдержка из отчета комиссии. Почти половина взятой на анализ рыбы содержит бактерии из фекалий животного или человеческого происхождения. Почти в четверти образцов количество бактерий превосходит допустимую норму. Нужно сказать, что бактерии, о которых идет речь, наружные, содержащиеся на поверхности рыбы. Избавиться от них можно, если помыть рыбу в 3% растворе перекиси, после чего тщательно прополоскать в воде. вода, которую вы пьете. В 70-х годах люди доверяли химикатам гораздо больше, чем сейчас. В 80-е годы были проведены эксперименты, показавшие, что хлор, вступая в реакцию с органическими веществами, образует три трихлорметилы, которые вызывают рак. Если вода для вашего дома берется не из скважин, а из открытых водоемов подавляющая часть воды именно такого происхождения – то дело обстоит еще хуже. В поверхностном слое воды хлор переходит в хлороформ. Во всякое токсичное вещество. Я не раз говорил по радио об опасности хлорирования воды, указывал на то, что хлор может вызывать рак. Однако никакой реакции от официальной медицины, кроме обвинения в безответственности, я не удостоился. Когда в одной из крупных газет появилась статья под названием «Ученые доказали, что хлор может вызывать рак», Никто и не подумал передо мной извиниться. На помощь опять пришла кислородная терапия, только теперь ее объектом является не человек, а вода. Озонирование воды, добавление в воду озона О3 приводит к гибели большей части бактерий, вирусов и паразитов. При добавлении к воде озона образуется вода H2O и кислород O2, которые производят дезинфекцию. Не напоминает ли это действие перекиси водорода, из которой тоже образуется вода и кислород? Кроме того, озон, в отличие от хлора, не придает воде неприятного привкуса. Более того, он удаляет из нее неприятные запахи и привкусы. Стимуляция поджелудочной железы Увеличение температуры тела во время выливания перекиси водорода несомненно указывает на стимуляцию поджелудочной железы и всей иммунной системы гормональную работу поджелудочной железы так и проверяет по динамике температуры тела. При обычной терапии для того, чтобы усилить работу поджелудочной железы, требуется, как правило, около 8 недель, температура поднимается примерно на полградуса градуса Цельсия. При лечении перекиси водорода температура поднимается на целых на 0,5 градуса всего за 15 минут терапии. В связи с этим мы теперь рекомендуем тем пациентам, кому необходимо усилить функции пожелудочной железы, применять перекись водорода. Для этого бывает достаточно одного-двух вливаний. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Заразная болезнь. Еще несколько лет назад сама мысль о том, что язва может быть заразна, показалась бы смехотворной. Однако теперь мы знаем, что это возможно. Можно заразиться язвой через пищу. Я предупреждал об этом задолго до того, как вероятность этого была подтверждена в научных экспериментах. Вызывает пептическую язву бактерия Helicobacter pylori, или просто H. pylori, которая серится иск исключительно в желудке и двенадцатиперстной кишке. При этом она не за что не хочет обитать ни в тонком, ни в толстом кишечнике, вероятно, в силу какого-то расового предрассудка. А вы захотели бы селиться рядом с миллионами бактерий E. coli, Ашпиори обладает спиралевидной буравчатой формой, которая позволяет ей проникать глубоко в слизь, покрывающую желудок и устраиваться на жилье в слизистом слое желудка. Организм сам по себе не может справиться с непрошенной гостьей, поэтому если не лечиться, язва останется на всю жизнь. Признанное сегодня лечение пептической язвы, то есть язвы желудка и двенадцатиперстной кишки – это прием внутрь висмута основного. Если прием этого препарата не приносит положительных результатов, а это случается в 75% случаев, то проводят дополнительное лечение антибиотиком метронидозолом. Доктора, применяющие этот метод, излечение происходит в 80% случаев, точно не знают, чему приписать лечебный эффект, то ли уничтожению пиоре, то ли какому-то воздействию на стенки желудка. Я рекомендую попробовать при боли в желудке капустный сок. Вы можете быть очень удивлены результатами. Если на этот раз будет доказана инфекционная природа пептической язвы, то это произведет переворот, понимание многих болезней, не имеющих пока четкого объяснения. Не является ли инфекцией и ревматический артрит, рассеянный склероз, шизофрения, атеросклероз? Карл Розенов, один из блистательнейших медиков нашего столетия еще 50 лет назад, предоставил свидетельство того, что ревматический артрит вызывает инфекция. На это, разумеется, не обратили внимания. Доктор Ричард Рут, профессор медицины Калифорнийского университета, отметил, что возбудители инфекционных заболеваний, вероятно, играют значительную роль в возникновении заболеваний, которые раньше считались неинфекционными. Стенка желудка – один из феноменов природы, ее устройство заставляет задуматься над тем, насколько действительно велик творец Вселенной. Интересно было бы услышать от сторонников теории эволюции, как желудок научился не пожирать самого себя. В желудке происходит необычайно тонкий процесс. Стенка желудка выделяет особую слизь, которая защищает саму стенку и другие ткани от разрушительного воздействия кислоты, которая также выделяется желудком. Большая часть кислоты и пепсина нейтрализуются на внутренней поверхности стенки желудка, а та – кислота, что проникает в губ, нейтрализуется бикарбонатами, которые образуются в клетках желудка. Таким образом, желудок должен постоянно поддерживать равновесие между производством кислоты, слизи углекислого газа и простагландинов. Простагландины играют определенную роль в этом процессе, но какую именно – еще неизвестно предполагает, что они оберегают желудок от воздействия сильных раздражителей. Принято считать, что возникновение пептической язвы обусловлено избыточным количеством желудочного сока, однако одного этого недостаточно для формирования язвы. Кроме того, у большинства людей, страдающих от язвы двенадцатиперстной кишки, уровень кислотности не повышен. Другими словами, медицина еще раз доказала, что чем больше мы узнаем о некоторых заболеваниях, тем больше остается узнать. Что делать? Первое. Если мы не знаем, как передаются заболевания, то находимся, мягко говоря, в затруднительном положении. Если бы им можно было заразиться через поцелуи, то, вероятно, им болели бы все или, по крайней мере, большинство. На всякий случай не целуйтесь, с язвенниками и протирайте перекись водорода столовые приборы, которыми они пользуются. Второе. Энтузиасты перорального лечения перекиси утверждают, что она излечивает все от артрита до старения. Можно ли с ее помощью излечиться от инфекционной язвы? Не знаю и не рекомендую этого делать. Однако, если вы решитесь на такое лечение, то в стакан воды добавляйте не больше 20 капель перекиси.